Глава 3. «Я нахожу Марго в приёмном покое. При моём появлении она поднимается с банкетки и выходит навстречу. Есть новости?» Спрашиваю, хватая её за локоть. «Она пока проходит обследование. Сказала, что, возможно, её госпитализируют», — отвечает Марго. «Выдыхаю облегчённо. По крайней мере, мама в сознании. Надо будет позже поговорить с её врачом». «Что нам делать?» Растерянно спрашивает Марго. «Если её и правда госпитализируют, нужно, наверное, собрать ей вещи в больницу?» «Не волнуйся. Об этом Герман позаботится. Отвечаю я. Ты молодец, что среагировала. Теперь оставь всё на нас. У тебя ведь стажировка. Разве нет?» «Едва ли твоему руководителю понравится, что ты забила на работу на второй же день после начала программы». Марго смотрит на меня из-под лобья, но потом кивает. Я приобнимаю её на прощание и целую в висок. Она тяжело вздыхает и бросает на меня полный сомнения взгляд. «Иди, малыш», — говорю, улыбаясь. Пока идёт до угла, она несколько раз успевает обернуться. Но стоит ей скрыться из вида, как нервное напряжение немного отступает. Я понимаю, что совершенно не могу допустить, чтобы Марго видела меня слабым, уязвимым или растерянным. Я в некотором роде понимаю маму, скрывающую от нас с отцом реальное положение дел. Я встречаю ее у одного из кабинетов и по лицу вижу, что дела обстоят не лучшим образом. И хотя она, как обычно, стремится уйти от ответа, Я всё же настаиваю на том, чтобы она рассказала мне правду. «Это рецидив», — произносит она, отводя взгляд. «Что я могу сделать, мам?» Спрашиваю, чувствуя, как внутри всё холодеет. «А что ты можешь сделать, Артур?» Она бросает на меня обречённый взгляд. «Впрочем, есть одна вещь, которая бы сильно помогла мне бороться. Но едва ли ты согласишься. «Да я на что угодно готов, только скажи!» Я сжимаю в руке её ладонь. Она кажется очень маленькой и хрупкой. Кажется, надавишь случайно чуть сильнее и сломается. Это пугает. «Помнишь, когда я только заболела, у папы дела шли не очень? Тогда я нашла в себе силы бороться, потому что знала, что нужна вам двоим. Ты сейчас нам нужна, мам!» «Эх, Артур!» Мама грустно улыбается. «И как тебе удается обманывать Марго? Ты же совсем не умеешь врать». Я отвожу взгляд. В груди растекается неприятное, жгучее чувство. «Мне бы очень хотелось, чтобы у вас с ней все получилось», — вздыхает мама. «Но если ты не любишь, то не мучай ни себя, ни ее». «Живи с той, которую действительно хочешь. Заведи с ней детей. Если бы ты знал, сын, как сильно мне хочется хотя бы одним глазком взглянуть на своего внука». Глаза ее становятся влажными. Она поднимает голову к ярким люминесцентным лампам на потолке и тяжело вздыхает. «Я откровенно не знаю, что ей ответить». Кажется, что я не оправдал ее ожиданий. От этого тяжело на сердце. «Постараюсь больше не расстраивать тебя, мам. Только и могу произнести я». Мама поджимает губы и похлопывает меня по руке. Я вижу Германа, спешащего по коридору с небольшой сумкой. На лице мамы при взгляде на него появляется облегчение. Я немного завидую Герману, ведь это несправедливо что какой-то водитель моей матери ближе, чем сын. Но я понимаю, что он особое отношение к себе заслужил многими годами работы, порой тяжёлой и неблагодарной. Оставляю их на его попечение и еду в офис. Мамины слова никак не покидают мою голову. Разумеется, я не собираюсь разводиться с Марго, но, может, и вправду. Задуматься о том, чтобы завести с ней ребёнка, раз уж все вокруг так этого ждут. Пару дней я раздумываю над этим. Периодически пытаюсь завести об этом разговор с женой. Она, по всей видимости, не воспринимает мои слова всерьёз. «С чего это ты вдруг заговорил о таком?» Она смотрит на меня настороженно. «Ты ведь понимаешь, что нам сейчас просто не до этого. У меня впереди защита» а ты всё время занят». «Пожалуй, ты права. Соглашаюсь я, ощущая себя при этом очень странно. Я ведь и сам не хочу. Но зачем-то иду на поводу у обстоятельств извне. Наверное, мне стоит найти для мамы другую мотивацию. Может, показать ей, что у нас с Марго всё хорошо? Спустя пару дней после госпитализации я предлагаю Марго навестить её». Проходя в палату, замечаю знакомый шлейф парфюма в воздухе. Возникают не самые приятные ассоциации. Мама выглядит необычно болезненно. Вместо парика на её голове повязан шёлковый платок. Она улыбается нам, но видно, что это для неё непросто. Я стараюсь запрятать поглубже все свои страхи и вести себя с женой при маме очень ласково, и обходительно. Тем не менее, каждое моё новое слово или жест воспринимается ими обеими как-то странно. Марго без конца косится на меня и нервно кусает губы. — Приятный парфюм у вас, — замечает между делом в разговоре. — Я слегка напрягаюсь. — А это не мой, — отвечает мама. — Слишком сладкий, для меня тяжеловат. Это Ольга заходила, помощница Артура. Она тут рядом, в гинекологии была, вот и забежала. Мама бросает на меня тяжёлый взгляд. И я вдруг осознаю, что это начало конца. По всей видимости, Ольга действительно беременна. И моя мама об этом знает. Холодная дрожь прибегает по телу. В полной растерянности я сижу перед ними и не знаю, что должен сказать или сделать.